Глава 16. Труп. Набив желудок едой, Локан вернулась на верхнюю палубу и возобновила работу с новой энергией. Оставалось лишь догадываться, когда в последний раз мыли эти доски. Они были покрыты слоем мёртвых спор. Требовалось много сил, чтобы наконец из-под слоя грязи показалось дерево, поэтому дело двигалось крайне медленно. Ух ты! расclientID на плече девушки хак, сравнивая тёмную палубу впереди с ярко-коричневыми отмытыми досками. Между ними теперь сверкали нити серебра. Разница разительная. Споры прилипают практически ко всему, пояснила Локан, оттирая очередную планку. Лучшее средство от них мыло и усердие. Но когда я закончу, дерево нужно будет хорошенько проспалить. Для человека, который почти ничего не знал о морских путешествиях, Локэн знало довольно много о самих моряках. Она слышала, как многие мужчины и женщины жаловались на корабельную жизнь, которая, по их словам, представляла собой тяжкий труд. Матросам, работавшим в таверне между плаваниями, приходилось драить палубу, От них Локану знала, что смола заполнит щели и укрепит доски, а кроме того, сделает их гораздо менее скользкими. И мыть нужно не вдоль, а поперёк, чтобы не стереть канавки с серебром. Её память была полна подобной мудрости, мудрости жалоб. Кроме прочего, матросы поведали девушке о морской иерархии. Большинство матросов были равны между собой, но над ними стояли офицеры. Локон уже познакомилась со всеми ключевыми членами экипажа, за исключением двоих: врача и шорфщика. Девушка не представляла себе, чем занимается последний, пока не увидела его за работой на предыдущем корабле. День перевалил за половину, и Локон пришлось игнорировать желудок, когда тот снова заурчал. После завтрака, которым девушка его угостила, желудку следовало бы вести себя осторожнее. Зато Локон теперь знала, где хранятся бочки с питьевой водой, и ей разрешили выпивать полную чашку всякий раз, когда она спускалась в трюм, чтобы заново наполнить ведро. Всё остальное время Локон драила палубу. К сожалению, это занятие, как и мытьё окон, сопровождалось огромной мыслительной работой. Как нам уже удалось выяснить, мысли частенько наполняли голову девушки. Это одна из величайших человеческих ошибок считать, что чернорабочие не любят думать. Физический труд крайне полезен для ума, поскольку оставляет уйму времени для размышлений о мире. Любое другое занятие, вроде работы счётовода или песца, мало требует от тела, но откачивает энергию из мозга. Если хотите стать сказителем, то вот вам подсказка. Продавайте свой труд, но не ум. Заставьте меня драить палубу по 10 часов в день, и моё воображение породит кучу историй. Заставьте меня заниматься сложением и вычитанием по 10 часов в день, и всё, что моё воображение сможет выдать вам в конце дня, это мечту лежать в тёплой постели и не думать ни о чём вообще. Мысли Локон крутились вокруг слов батальёра о пушечных ядрах. Что же пошло не так? Девушка была до того заинтригована, что в качестве следующего поля деятельности выбрала местечко рядом с носовым орудием. Чуть позже её окликнул дуг. Эй, новенькая. Иди сюда, мне нужна твоя помощь. Слишком хорошо воспитанная, чтобы ответить нет, Локан убрала ведро и щётку. Слегка обеспокоенная, она отряхнула колени и последовала за дугом в трюм. Там дуг вынул из специального короба несколько пушечных ядер. «Бери вот это!» — он кивнул на бочонок у стены. Локон нерешительно подошла и взялась, но обнаружила, что бочонок весит гораздо меньше, чем показалось на первый взгляд. «Что это?» — спросила она. «Зефирные споры», — ответил дуг. «Да». из сапфирового моря. А ту же Слокон чуть не выпустила бачонок из рук. Целый бачонок спор. Теперь она понимала, почему Догу понадобилась её помощь. Он предпочёл нести гораздо более тяжёлые пушечные ядра, чем лёгкие, но смертоносные споры. "Зачем вам бачонок со спорами?" поинтересовалась девушка. "Для стрельбы из пушек", объяснил Дог. Загнать в ствол ядро этого мало. Нужно ещё сделать пуф и отправить ядро в полёт. Споры? Они применяются для стрельбы из пушек. Локан нес лабочанок со всей осторожностью, особенно при подъёме по трапу. Поскольку стрельба не обходится без спор и всякого такого, продолжил Дук. Этим занимается старина Уив. Уив Наверное, это корабельный споровщик. Ого, бывший корабельный споровщик. Лицо Дуга омрачилось. Славный был малый. Мне нравилась его компания. Он, знаешь ли, совершенно не умел блефовать, и я постоянно обыгрывал его в карты. А что с ним случилось? Не захотел стать пиратом. И он покинул вас в одном из портов? Ну да. «Покинул», — подтвердил Дуг. «Вот только порт здесь ни при чем». Дуг взглянул на ворону, которая, стоя на юте, прикладывалась к фляге. Ветер развевал черное перо на ее шляпе. «Капитан убил его», — прошептал Локон. «Он единственный не согласился», — пояснил Дуг, «с предложенным ею новым направлением деятельности». Так что Уив направился прямо к дну океана. Споровщики странный народ. Они слишком увлечены вознёй со спорами, но Уив не заслужил такой участи. Он пострадал только за то, что озвучил мысли всех нас. Так Локон узнала, почему до сих пор не встретила на борту споровщика. А вы теперь поняли, почему я не предложил запомнить, как его зовут. И потом, Нет, он не труп. В смысле, труп-то он труп, но не на корабле. Есть ещё один. Постарайтесь впредь следить за моей мыслью. Док повёл Локэн к постука на Нера. Лагарта там не оказалась, а носовая пушка прочно стояла на месте в окружении своих аксессуаров. Док стал укладывать ядра в снарядный ящик. "Вот что", обратился он к Логан. Я скажу з ещё за ядрами. Надо пополнить запас. Эй, видишь вон ту большую бочку? Как и бочонок, что ты держишь в руках, она покрыта специальным веществом, защищающим споры от нашего серебра. Нам нужны живые споры, чтобы стрелять ядрами по кораблям. Но канониру нужно разложить эти споры по зарядным картушам, мешочком, который можно легко засунуть в пушку. В бочке ты найдёшь пустые картуши. Всё, что от тебя требуется, это наполнять спорами мешочек, не просыпав и завязывать горловину узлом. А работать тебе предстоит в большой бочке, отделанной специальным веществом, защищающим споры. Дугу явно стало неловко. Он засунул руки в карманы и опустил взгляд. "Отлично", сказала девушка. "Жаловаться потом не будешь". спросил Дук. Локон отрицательно покачала головой. Ей не хотелось лезть в бочку, потому что она боялась спор. Но девушка не могла позволить собственному страху причинять неудобства другим людям. Ведь она на корабле новенькая. Вполне понятно, что именно ей придётся выполнять опасную работу, за которую никто не желает браться. Локон подошла к бочке и сняла крышку. На дне лежало несколько мешочков полных спор. Пачка пустых картузов нашлась в сетке, подвешенной к бочке снаружи. "Ты, правда, не будешь жаловаться?" уточнил Док. "Чем-то я жаловался, когда меня заставили это делать." "Даже на быть ты умнее меня," ответила Локон. "Дашь какой-нибудь совет?" "Там есть воронка, очки и маска. И ещё" Постарайся не волноваться. Это не самый опасный вид спор. Надеюсь, всё обойдётся. От этого, надеюсь, веяло множеством разнообразных угроз. Но лодка осталась в живых только потому, что команда воспротивилась приказу бросить её за борт. Девушке не хотелось терять расположение матросов, поэтому она коротко кивнула и приступила к работе.